Глава 14. Оглядываясь назад. Теперь всё кажется реальным. Раньше было ощущение, что я в неправильном мире. Моё существование было большой ошибкой. Я так сильно выводила его из себя. Женщина. Первое, что я заметила в Оливии, — это её глаза, огромные и тёмные. Они смеялись, сверкая, словно хрусталь, — Она пообещала мне рассказать о себе, и через несколько дней мы сидели в небольшом ресторане, пили кофе, обменивались любезностями и приближались к нашей цели. «Я не всегда была такой счастливой», — сказала она. «Никогда не забуду день, когда мой муж превратился в незнакомца прямо у меня на глазах». Помедлив, она добавила, «но обычно я не думаю об этом». «Вы выглядите довольной жизнью», — заметила я. «О, да, несмотря ни на что, жизнь прекрасна. На меня давно не кричали и меня давно не одергивали. Я замечаю таких людей сразу. Это можно разглядеть минуты за две, не больше». Но тогда почти каждый день я ощущала себя оскорблённой и задетой и пыталась понять, почему. На её лице отобразилось былое замешательство. «И ваша жизнь начала меняться, когда у вас появилось это странное ощущение?» — спросила я. «Расскажете про него?» Она пожала плечами и огляделась, словно убеждаясь в том, что никто не подслушивает. В кафе сидели только мы. «Я сама до этого дошла. Сама», — повторила она. Я ободряюще кивнула, думая, «Может, она застала мужа с другой женщиной? Или случилось что-то ещё?» Я сама поняла, что Дик, мой бывший, живёт в каком-то другом мире. Мы прожили вместе шестнадцать лет, когда я вдруг узнала. Поняла, что он делал со мной всё это время, и что это было неправильно. Вы понимаете? Да, — кивнула я, отметив про себя, что, несмотря на уверенный голос, её выдаёт смущённое выражение лица. Но я долго этого не замечала. Странно. Если такое случалось с кем-то другим, я могла сказать «Эй, да это неправильно». Но прошло немало лет. Шестнадцать, кажется. Она улыбнулась, прежде чем я осознала, что это происходит со мной. «Вы хотите сказать, что вам не казалось, что он делает что-то не то, когда кричит и огорчает вас?» — спросила я. «Ну да, так и было. Да, я была недовольна тем как всё складывается, но почему-то думала, что должна терпеть и что обижаться неправильно или должна воспринимать эти случаи как-то иначе. Почему мне становилось так плохо, если он, по его словам, ничего не делал? Мне казалось, я должна объяснить ему, что думаю и говорю, чтобы он не злился на меня. Мы подлили в чашки ещё немного кофе. Значит, вы думали, что неправильно обижаться на него, когда он кричит на вас? Но почему? Что заставило вас так думать? спросила я. Она закрыла глаза и склонила голову набок, словно вызывая в памяти сцену из прошлого. Потом выпрямилась и посмотрела мне прямо в глаза. У него всегда находилась причина выходить из себя, казавшаяся разумной. Вот почему Но в тот день, когда он превратился для меня в незнакомца, я поняла, что ошибаюсь. Я перевернула кассету в диктофоне. Она подождала. «Вы можете рассказать, что случилось и что вы тогда чувствовали?» — спросила я. «Мне хотелось бы узнать, понять, как это происходит». «Да, случилось вот что. Мне кажется, что мою жизнь изменила не столько случившееся, сколько то, что я наконец-то поняла происходящее. «Однажды у нас гостили друзья», — начала она, — и решили остаться на ночь. Вечером, когда Дик ещё не вернулся, подруга спросила, есть ли у меня яйца с хлебом. Они хотели поджарить тосты и съесть их с яйцами всмятку. Я сказала, что у меня всё есть, и спросила, не хотят ли они что-то ещё. Но они больше ничего не хотели. Это было их любимое блюдо. Утром, когда я пила в саду кофе, а они собирались, Дик вдруг вышел из-за угла, встал напротив меня и сказал: "Я в магазин за пирожными к кофе". Он покупал их почти каждое воскресенье. Потом спросил: "Тебе что-то нужно?" Я тогда расслабилась, Мне стало хорошо от того, что он спросил и, казалось бы, позаботился обо мне. Я быстро подумала о том, что мне нужно, что осталось на кухне, сколько пирожных потребуется, а также сколько хлеба с яйцами. Я подумала обо всём этом одновременно, ну, знаете, как это бывает, и решила, что ничего не нужно. Я не хотела его задерживать или что-то ещё. «Спасибо», — сказала я, — «думаю, ничего не нужно». «Наверное, они не будут кофе с пирожными». И тут Дик разъярился. Лицо его покраснело, глаза расширились, челюсти сжались. Он грозно посмотрел на меня и закричал. Я испугалась от того, что он так громко кричит. Его слова вонзались в меня, словно пули. «Мне наплевать! Я покупаю пирожные не для них! Я покупаю их для себя!» И он ушел повернул за угол и исчез так же неожиданно, как и появился. Рассказывая, Оливия смотрела в пространство, словно пребывая в своем мире. Закончив, она посмотрела на меня и слегка приподняла брови, будто вспоминая, насколько этот случай показался ей странным. Сейчас это кажется невозможным. Почему он так разъярился? Но все произошло на самом деле. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что вот так выйти из себя ему было довольно легко. В тот момент я ничего не почувствовала. Наверное, это и называется шоком. Я как бы онемела, а птицы перестали петь. Или я их не слышала, не знаю. А позже всё внутри меня перевернулось где-то между сердцем и желудком. Сейчас... «Вспоминая это, я думаю, что пыталась найти в произошедшем какой-то смысл, в том, что я сказала и что он сказал». Она помедлила и глубоко вздохнула. Я перехватила её взгляд. «В то время, когда вы пытались найти смысл, испытывали ли вы то самое чувство, что внутри всё переворачивается?» Слегка кивнув, словно покачиваясь, она ответила. «Да». Наверное, это чувство мешало мне думать. Наконец, когда я всё поняла, моя жизнь изменилась. Но я забегаю вперёд. Теперь я знаю, что когда тебя бьют кулаком или словами, это неправильно. Но тогда я пыталась найти смысл. Поэтому я начала раздумывать над тем, что сказала такого плохого, что вывело его из себя и заставило накричать на меня. Тогда я не понимала, что больно было только мне. Я думала, неужели он разозлился, потому что я знала, что они не будут есть пирожные, а он не знал. — Значит, вы подумали, что у него могло сложиться впечатление, будто кто-то позарился на его пирожные, и поэтому он обиделся? — спросила я. — Да, я подумала, может, не следовало рассказывать ему о том, что мне известны их планы. Я подумала... Если бы я только объяснила ему, почему так сказала, но ну откуда мне было знать, что это нужно объяснять? Или он рассердился, потому что я предположила, что он купит недостаточно, а ему не хотелось делиться? — Значит, вы предположили, что ещё одной причиной его гнева было то, будто вы за него решили, что он должен поделиться своими пирожными? — Да, я подумала... Если бы я не поторопилась так сказать... Но разве я поторопилась? Или же он рассердился, потому что хотел поделиться пирожными, а я решила за него, что он делиться не будет? Я представила, как она перебирает различные варианты, пытаясь понять. Значит, вы подумали, что всему виной ваши поспешные выводы по поводу его нежелания делиться пирожными. Да, это я и пытался выяснить. Не разочаровала ли я его? Но я не хотела. Не расстроился ли он? Ведь он собирался купить пирожные для нас двоих, а теперь передумал. И всё из-за меня? Вы подумали, что он мог расстроиться, потому что ему пришлось изменить свои планы? — спросила я. Оливия кивнула. Ещё я подумала, вдруг он собирался купить больше пирожных, чтобы создать дружескую атмосферу а потом так разочаровался, что разъярился и сказал, что ему наплевать, и он покупает пирожные только для себя, чтобы я не заметила, насколько он разочарован. Или он кричал, потому что думал, что я понимаю, как он разочарован, и не показываю, что меня это волнует. Или же он вышел из себя, потому что я сидела и наслаждалась прекрасным утром в саду, вместо того, чтобы пойти в магазин вместе с ним. Откуда мне было знать? «Не знаю», — покачала я головой. «Я не знаю, откуда вам было знать. Я могу только догадываться, что у вас сложилось такое ощущение, что если бы вы поняли, то уже не допустили бы подобную ошибку, в чём бы она ни заключалась. И тогда вам не пришлось бы переживать подобные неприятные случаи. Ведь так? О, да, я в этом не сомневаюсь. Мне кажется, тогда, пытаясь осмыслить происходящее, «Я пересмотрела всё в своей жизни. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да», — ответила я и спросила. «Вы ведь сказали, что всё сильнее сосредотачивались на попытке понять». Глаза Оливии сверкнули, и она подалась вперёд. «Так и было», — продолжила она. «Но я ошибалась по поводу каждой причины. Ну, то есть по поводу того, почему он вышел из себя. Позже...» Я набралась смелости, чтобы спросить, что тогда вывело его из себя. Я решительно настроилась на любой ответ, не желая, чтобы меня в очередной раз застигли врасплох. Он же сказал, что значит «вывело меня из себя» и тому подобное, как он обычно говорил. Меня охватило странное чувство. Я молчала. Я ждала. Потом он сказал, что я вообще не хотела, чтобы он покупал пирожные. Так и сказал. И в его голосе снова ощущался гнев. Меня это сильно смутило. Он зарабатывал достаточно и покупал пирожные к кофе почти каждое воскресенье. Тем вечером я задумалась над тем, насколько часто надеялась на лучшее. Одно время я даже думала, что у меня появилась отличная идея. Я попросила его спрашивать каждый раз, что я имею в виду, прежде чем сердиться. Мне казалось, что это действительно решит множество проблем, ведь он, как я думала, действительно хочет понять меня. Он же сказал, что я раздуваю проблему из пустяка. К тому времени я еще не оставила надежды на то, что даже если я на самом деле раздуваю проблему из пустяка, он поймет меня и это будет лучше для нас обоих. Он поймёт, что я не хочу сердить его, и я смогу объясниться до того, как он рассердится». Но у меня почему-то не получалось объяснить ему, что эти инциденты, которые, как он выражался, я принимаю слишком близко к сердцу, расстраивают меня гораздо больше, чем кажется. «Понятно. Теперь интересно». Вот это зародившееся осознание того, что он в своих поступках руководствуется чем-то другим, а не тем, что вам казалось, усилило ли оно ваше ощущение, будто все внутри переворачивается? — Да, — быстро ответила Оливия. — Теперь я в этом уверена. Я вижу, что все это сбивало меня с толку, потому что ничего не сходилось между собой. Все эти годы я не понимала, что происходит а происходило странное. И это не согласовывалось с его образом, который сложился у меня. С тем, что он зрелый мужчина, муж, отец, профессионал. Значит, он так никогда и не спрашивал, что вы имеете в виду, прежде чем рассердиться на вас? Точно? Никогда. В конце концов, я попросила его пойти к консультанту вместе со мной. Он сказал, что... На самом деле он старается, а я — нет. Поэтому я решила стараться ещё сильнее. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что запуталась, но не осознавала этого. Он говорил, что любит меня. Разве любовь — это не доброта и внимание друг к другу, как все об этом говорят? Он должен был думать об этом каждый день, если любил меня, но всё выглядело иначе. Я понимаю, почему вам так казалось. Это действительно сбивает с толку. Но вы же потом догадались? Да, в то воскресенье меня как будто ударило. Никто не должен кричать на меня, если я целый день сколько ни пытаюсь, не могу понять, почему на меня накричали, значит, на меня вообще не должны кричать. И кто на меня кричит? Уж точно не мужчина, который «Любит меня. Такой мужчина не стал бы кричать на меня. Он исчез давным-давно, незаметно. И теперь я вижу перед собой незнакомца». «Вот это впечатление — осознать, что перед тобой не муж, а незнакомый человек». Оливия улыбнулась. «Да, вся моя жизнь тогда начала меняться. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что даже если бы сказала... Я не хочу, чтобы ты сегодня покупал пирожные к кофе. Что никогда не делала, и что мне даже в голову не приходило, то всё равно его нападки на меня не были бы оправданы. Это было неправильно, и повела себя неправильно. Не я. Вот до чего я дошла. Теперь я ощущаю это в глубине души. Значит, что бы он не подумал, он поступал неправильно, — сказала я. «Точно!» — рассмеялась она. «Теперь я понимаю, как должно было быть. Если бы мой муж не превратился в незнакомца, то на мои слова «я не хочу, чтобы ты покупал пирожные», он бы сказал «о, почему нет» таким удивленным тоном». Она помолчала, спрашивая глазами, понятно ли выразилось. Я продолжила. «И тогда вы обсудили бы этот вопрос». «Конечно» ответила она уверенно. Ему было бы интересно узнать, почему. «Да, этого бы и следовало ожидать при нормальных обстоятельствах», — согласилась я. «Скажите, он извинился?» «Нет, не могу припомнить, чтобы он извинялся ни за агрессию, ни вообще хотя бы раз за те шестнадцать лет, что мы провели вместе. Сейчас, оглядываясь назад, — Я понимаю, что он убедил меня в том, что это я вывожу его из себя. В голове у меня творилось такое, что я вообще не была уверена, кто должен извиняться. А потом, осознав, что он делает, я прекратила всякие попытки понять и объясниться. Она закатила глаза. Я пыталась остановить его. Это было очень трудно. Когда я просила его остановиться, он сильнее злился. Или смеялся. Это было трудно еще потому, что меня охватывали различные чувства. Знаете, в детстве я молила Бога, чтобы быстрее вырасти и ничего не чувствовать. Как взрослые вокруг меня. Глаза ее блеснули. Но вы продолжали чувствовать? Да. Особенно грусть. Сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что меня спасли как раз мои чувства. Глаза её стали ещё шире. «Я испытывала всю эту боль, потому что в душе всегда знала, что это неправильно. Мои чувства всё время были правы. Неправильно, когда кричат и унижают. Сколько бы тебя не убеждали в обратном. Они ведь обычно кричат, что не кричат». «Да», — согласилась я, — «так они и делают». И последнее, что я хочу сказать. Теперь... Оглядываясь назад на эти отношения в целом, я поняла, что он критиковал всё, что у меня получалось лучше всего, потому что завидовал. В любом случае я не понимала, в чём сильна. Вышло так, что у меня получалось лучше всего то, что я, по своему мнению, делала хуже всего. И получалось хуже всего то, что я, по своему мнению, делала лучше всего. И через какое-то время я подумала, что у меня вообще ничего не получается. — Ну что ж, вы не одиноки, — уверила я её. — Такое случается с теми, над кем доминируют и кого контролируют. Это признак агрессии. Она улыбнулась. — Теперь-то многое стало на свои места. С тех пор мне гораздо лучше. Я рада. Вы поделились многим. Спасибо вам. Я тоже рада возможности сбросить со своих плеч этот груз. Или из сердца. Ведь боль же сосредотачивается в сердце. Вспоминая свои переживания, бывшие жертвы вербальных агрессоров говорят примерно следующее. «Раньше я думала, если он любит меня, то почему настроен так враждебно? Теперь я думаю, если он настроен враждебно, как он может любить меня?» Раньше я думала, что он просто не умеет разговаривать. Теперь я знаю, что он был равнодушен. Раньше я верила, что он пытается понять меня так же, как я пытаюсь понять его. Теперь я знаю, что он об этом даже не задумывался. Раньше я не могла понять, почему он меня унижает и уверяет, что не говорил того, что говорил, Я думала, у него раздвоение личности. Теперь я знаю, что у него не было раздвоения личности. Раньше я думала, что мои мысли ошибочны. Теперь я знаю, что так заставлял меня думать он. Раньше я думала, что у него проблемы с общением. Я затрагивала различные темы, но он не разговаривал со мной. Я пыталась быть интересной. Теперь я понимаю, что он хотел держать дистанцию и контролировать меня. Раньше у меня было такое странное чувство, что когда я выражаю личное мнение, то делаю что-то неправильное. Он просто не мог согласиться с моими взглядами. Тогда всё это меня смущало и избивало с толку. Теперь я знаю, что он просто возражал мне. Раньше я думала, он не знает, что многое из того, что он говорит, расстраивает меня. И если узнает, извинится. Теперь я понимаю, он не извинялся, потому что считал, что таким образом признает своё поражение. Раньше я верила ему, когда он говорил «я люблю тебя», и не могла понять, что на самом деле это была не любовь. Раньше я думала, что если буду достаточно стараться, то пойму, почему он обижается. Теперь знаю, что он вел себя иррационально, так что я все равно не смогла бы понять его. Раньше я думала, что все мужчины думают не так, как женщины, но по каким-то причинам я единственная женщина в мире, которая не поняла, как общаться с мужчиной, чтобы он не вышел из себя. Раньше я думала, что с тех пор, как мы поженились, он всегда был на моей стороне, Ведь мы семья, и что в глубине души он поддерживает меня. Теперь я знаю, что он считал, будто имеет право контролировать меня только потому, что мы женаты. Раньше я думала, что он не будет говорить неправду. Теперь же я знаю, что это не так. Теперь, когда всё позади, я понимаю, что мне нравилось быть рядом с деревьями и растениями, потому что с ними я чувствовала себя в безопасности. Они не обижали меня.